о перенесении мощей святителя Николая, архиепископа Мерликийского. В лето 1087 при царе греческом Алексии Камнене и при патриархе Константинопольском Николае Грамматике во время княжения Всеволода Ярославича в Киеве и сына его Владимира Всеволодовича Мономаха в Чернигове в греческую область вторглись измаильтяне как с той, так и с другой стороны моря. Они прошли по всем городам и селам, от Корсуня до Антиохии и до Иерусалима. При этом они иссякали мужчин, женщин же и детей брали в плен и сожигали дома и имущества. Церкви и монастыри опустели, и города перешли во власть неверных. Тогда были опустошены и миры Ликийские, в которых почивало тело святителя Николая, Тело дорогое и всечистое, творившее дивные и преславные чудеса. Преподобный этот муж мог бы защитить град свой и церковь от отпустошения, но по повелению Божию не воспротивился, говоря, «Господи, угодное пред очами Твоими сотворю». Но Господь наш Иисус Христос не мог допустить, чтобы мощи святителя почивали в опустошенном месте и никем не славились, по сказанному в Писании. «Да торжествуют святые во славе, и еще слава будет всем святым его». В граде Бари, принадлежавшем тогда норманам, жил некий пресвитер христолюбивый и праведный. Ему явился во сне святой Николай и сказал... Иди и скажи гражданам и всему собору церковному, чтобы они пошли в град Миры, взяли меня оттуда и положили здесь, ибо я не могу пребывать там, в опустошенном месте. Такова воля Господа». Сказав это, святитель стал невидим. Пробудившись утром, пресвитер поведал всем бывшее видение. Они возрадовались и говорили, «Ныне возвеличил Господь милость свою на людях своих и награде граде нашим». ибо сподобил нас приять угодника своего, святого Николая. Тотчас час они избрали из своей среды мужей благоговейных и богобоязненных и отправили их в трех кораблях за мощами святителя. Представляясь идущими для торговли, те мужи нагрузили свои корабли пшеницею и отправились в путь. Приплыв в Антиохию, они продали пшеницу и закупили все, что было нужно. Тут они узнали, что венецианцы, находившиеся там, хотят их предупредить и взять мощи святого Николая. В тот час баряне с поспешностью отправились, прибыли в мир Ликийские и пристали к городской пристани. Задумав дело на спасение себе и граду своему, они вооружились и пошли в церковь святого Николая. Здесь они увидели четырех иноков и спросили их, где почивают мощи святого Николая. Те показали им место раки. Баряне раскопали помост церковный и нашли раку, полную мира. Мира они вылили в сосуд, а мощи святого взяли и отнесли на корабль, затем отплыли. Двое иноков остались в мирах, а двое сопровождали мощи святого Николая. Отправились они из Града Мир 11 апреля, а прибыли в Град Бари 9 мая в воскресенье вечером. Видя, что прибыли из Града Мир с мощами святого Николая, все жители Града Бари, мужи и жены от мала до велика, вышли навстречу святителю со свящами фемиамом. Приняли мощи с радостью и великою честью и положили их в церкви святого Иоанна пред течи у моря. Многие чудеса творили здесь мощи святителя. Прибыли они в баре в воскресный день вечером, и уже в понедельник утром исцелили сорок семь больных, мужей и жен, одержимых различными недугами. У одного болела голова, у другого очи, у иного руки и ноги, сердце, а то и все тело страдало от духов нечистых. Во вторник исцелились двадцать два больных, а в среду двадцать девять. В четверг рано утром святой Николай исцелил глухонемого, болевшего уже пять лет. Затем святитель явился некоему благочестивому иноку и сказал, «Итак, волею Божию пришел я к вам в страну сию, в день воскресный, в час девятый, и вот сто одиннадцать человек исцелены мною». И еще другие чудеса во все дни творил святой Николай, подобный источнику текущему без конца». И много даров приносили святому, золото и серебро, и многоценные одежды. Видя преславные его чудеса, граждане преисполнились великою радостью, создали великую и прекрасную церковь во имя святителя и чудотворца Николая и сковали для мощей его раку серебряную позлощенную. В третье лето по пребывании мощей из Мирликийских они послали к римскому папе Урбану, прося, чтобы он прибыл в баре со своими епископами и со всем клиром церковным для перенесения мощей святого Николая. Папа прибыл в сопровождении епископов и клира. Они вложили мощи святого в серебряную раку, затем епископы и вельможи перенесли ее в новую великую церковь и положили в алтаре 9 мая. Перенесли они и ветхий гроб святителя, в котором он был привезен из мир, поставили гроб в церкви и положили в него часть руки от мощей святого. Многие люди приходили и поклонялись святому, целуя мощи его и раку. Римский папа Урбан, епископы и все граждане сотворили в тот день великий праздник и прославление святому, которое творят и до этого времени». В те дни они утешались пищей и питьем, и, раздав щедрую милостыню убогим, возвратились в дома свои с миром, славя и хваля Бога и святого угодника его Николая.